Время действия. Примерно в это же время. Место действия. Улица. Вход в кафе. Дверь, сделанная в стиле американских салунов. Две половинки из дерева, вращающиеся туда-сюда. Пах! Дверцы распахиваются с громким звуком, и на улицу из кафе вылетает Юн Ми, получившая коленом под зад. Дверцы, выпустив тело, с треском захлопываются. Тут же за ними появляется подлатый парень в зеленой футболке с короткими рукавами, на которой черными готическими буквами что-то написано. Вид у него весьма разгневанный. «И не вздумай тут больше появляться!» Потрясая рукой со сжатым кулаком, вслед своим словам обращается он к Юнми. «Иди в школу, девчонка!» «Научись себя сначала вести, потом будешь со старшими разговаривать!» Юнми в этот момент разворачивается к оппоненту, скривившись и держа правой рукой за пострадавший зад. «Поняла, идиотка!» – интересуется парень. Юнми убирает руку от задницы и направляет ее в сторону обидчика, поднимая вверх кулак с отставленным средним пальцем, а еще через мгновение хлопает себя левой ладонью по правому бицепсу в районе локтя. «Кисама!» – по-японски произносит она, комментируя свой жест. «Сноска!» «Кисама!» – грубое японское ругательство. Конец сноски. «Ах ты!» – задыхается от возмущения парень и, тараня собой дверь, выскакивает на улицу. Не став дожидаться нового пинка, Юнми стремительно разворачивается к нему спиной и задает стрикача. Время действия. Немного позже. Место действия. Сеульское кафе. Дебилы, придурки, олигофрены, дауны. Бездарно просрали единственный шанс в своей никчемной жизни. Видите ли, не так сидишь, не так свистишь, и кутри раза не сделала. Ну и черт с вами. Других найду. Сижу, в себя после происшествия прихожу. Кофе пью, стараясь переместить весь тело на левую ягодицу. Правая болит. Похоже, синяк там уже знатный, раз так чувствуется. На чем свет стоит костерю про себя идиотов, с которыми пообщался. Это была группа, которую я решил осчастливить хитом мирового уровня. Но в общении с ними что-то пошло не так. Настолько не так, что выкинули меня на улицу, буквально под зад коленом. Похоже, не стоило сразу переходить на равный разговор. Это было ошибкой. Считать, что раз люди творческие, молодые, то главное для них – это само творчество, а все эти приседания – ску. это вторично. А вот нифига, как говорится. Сначала уважение, а музыка потом. Тссс, и как теперь мне быть с этим бесценно полученным опытом? грехи мои тяжкие. К девочкам, что ли, придется подаваться? Подозреваю, что тараканы в их головах могут быть не меньшего размера, чем у мальчиков, а может даже и большего. Там же еще красота замешана будет. Тогда что, с одногодками связаться? Так они же ничего не умеют. Почти как я. Я задумался, неспешно мешая пластиковой палочкой кофе в бумажном стаканчике. И забыв о контроле над своей позой, уселся на стул всей задницей. Блин. Сильная боль стрельнула от правой ягодицы по спине вверх, шваркнув куда-то в затылок. А чтоб вас всех черти побрали, патриархи чертовы. Развели тут конфуцианство, понимаешь. Рта открыть нельзя без предварительных танцев с бубном. Значит, не хотите впускать свое счастье через двери? Хорошо, тогда оно залезет к вам через окно. Посмотрим, как вы после этого запоете. Итак, мне нужна новая группа и новая легенда. Время действия еще три дня спустя. Место действия – зал суда. Сижу, разглядываю помещение в целом, судью и присутствующих в частности. Буквально пару минут назад всех участвующих в суде пригласили из предбанника, где мы почти час накапливались, ожидая начала. Вот расселись на скамейке, ждем. Судья, не обращая внимания на вошедших, что-то пишет за своим столом, так же, как и мужик, сидящий с ним рядом. Наверное, его помощник раз за одним столом с ним. Как-то пролетело мимо меня состав суда и кто где из них сидит в зале. Смотрю сейчас на все это, вспоминая виденные мною раньше всякие кинофильмы и дорамы. Пытаюсь создать общую картину происходящего. Мы с моим адвокатом находимся с левой стороны. Мы обвиняемые. Напротив нас стол, тоже как у нас, отгороженный от зала с трех сторон деревянными перилами. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что это место для жертв. Правда, тетку там не видно. Сидит какой-то мужик в костюме, но по логике это должно быть место истца. «А, я ответчик. Еще тут должен быть обвинитель и омбудсмен, поскольку Юнми несовершеннолетняя. В зале мама и Онни сидят, стараясь сделать печальный вид. Но я уже их знаю и вижу, что нифига они не печальны, а очень даже довольные. Интересно, почему? Дядя все порешал? Позавчера приходил, а о чем-то разговаривал с мамой и сынок за закрытыми дверями. Меня они к себе не взяли». Но после их тайного совещания я сразу почувствовал перемены в эмоциональном фоне в доме. Старшие расслабились и подобрели. А до этого ходили злые, хмурые и все в напряжении. Это уже второй дядин приход по моему вопросу. Первый раз он всем просто выписал люлей. Конкретных я бы сказал – люлей. Впервые наблюдал дядю в гневе. Да, взбешенный кореец, правящий баб, да еще усиленный бонусами патриархата – Лично мне очень не понравилось, но вякать поперек я, честно говоря, не рискнул. Пусть проорется сначала. Тогда дядя ушел, приказав нам ни на что не соглашаться и говорить со всеми по моему вопросу только после него. Сказал, что позаботится обо всем. Позавчера, когда он пришел во второй раз, он меня жестко проинструктировал, чего мне говорить, а о чем молчать. Вчера мама и сынок за день еще несколько раз прогнали меня по оставленной им инструкции. Дядя что, купил судью? Судя по дорамам в Корее это сделать можно, но очень непросто. Лучше всего, опять же, по дарамам это дело идет, когда на судью есть компромат. Дядя так крут? Хм, это ж связи какие иметь нужно. Это не чернорабочим на кухню в отель девчонку пристроить. Прошу внимания. Предстоящим на возвышении массивным судейским столом из полированного темного дерева появляется мужчина в форменном костюме голубого цвета. Обвинитель? Слушается дело Пак Юн Ми. Всех участвующих в суде прошу занять места. Посторонних прошу выйти из зала. Судья перестает писать, закрывает папку и, отложив ее в сторону, окидывает сверху взглядом зал. А как же встать, суд идет. Впрочем, он не идет, а уже сидит. Может это потому, что в этом зале слушаются дела несовершеннолетних? По-быстрому, в конвейерном варианте, перед нами тоже дело какого-то парня рассматривали. Ваша честь!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 Адвокат Гё Хо Джу берет со своего стола лист бумаги и издали демонстрирует его судье. «Прошу приобщить документ к делу и перенести слушание на другую дату ваша часть». Закончив говорить, адвокат выходит из-за своего загончика и направляется к столу судьи с целью предъявить тому документ. «На какой срок вы хотите перенести слушание дела?» Секунд десять спустя, пробежав глазами текст, я смотрю в печати на документе, интересуется у адвоката судья. Лечащий врач госпожи гё Хо джу прогнозирует ее излечение в течение двух недель. Значит, три недели. Плюсанув к сроку еще неделю, подводит итог к разговору судья. «Хорошо, передайте справку секретарю для приобщения к делу». Адвокат кивает и с бумажкой в руке направляется к девушке, сидящей за столом с компьютером у стены. «Внимание!» – громко произносит судья. «По причине уважительной неявки одной из сторон, слушание дело переносится». Точная дата нового заседания суда будет определена позже, исходя из существующего графика заседаний. Все участники процесса будут уведомлены о ней заранее, в срок, определенный законодательством Республики Корея. На этом сегодняшнее заседание считать закрытым. Бах! Судья громко бьет судейским молотком по деревяшке и кладет его рядом с ней. Заговорив, немногочисленные люди в зале начинают вставать со своих мест. И это все, блин! Трех минут даже не прошло. Столько готовились, и нате вам. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Маленькая кухня. Мама с дочкой пьют цветочный отвар. Как я сегодня устала. Жалуется сунок маме и добавляет. Хорошо, что у нашего папы есть такой брат. Прямо так вовремя вмешался. Юнми должна быть ему благодарна до конца своих дней. Мама молча кивает, явно о чем-то думая. Я так волновалась эти дни, продолжает делиться впечатлениями сунок. Просто спать не могла. Мама опять молча кивает. Ма, ты чего молчишь? Желая общения, спрашивает ее сунок. Ты совсем устала? Ты ведь тоже сильно волновалась. Мама с легкой улыбкой отрицательно качает. Что, нет, изумляется сунок. Не волновалась? Ты ведь всегда за нас волнуешься, особенно за юнми. А сейчас нет? Почему? Мама втягивает в себя губы и плотно их сжимает, показывая этим, что нет, не скажу. О, не хочешь говорить? удивляется сунок, широко распахивая глаза. Почему? Мама снова молчит, но видно, что она борется с желанием рассказать. Наконец она не выдерживает. Нагнись! командует она дочери, делая жест рукой к себе и тоже нагибаясь к столу. Только никому об этом не говори, поняла? Угу! округляя глаза в ожидании тайны, кивает сунок. Когда я ходила к мутан. Наклонив голову к голове дочери, восхищенным шепотом рассказывает мама. «Она мне сказала, что у Юдми есть сильный небесный покровитель, сама Гуань Инь. Именно она помогла ей вернуться оттуда, откуда они возвращаются». Сказав это, мама отодвигается назад, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели ее слова. Сунок несколько раз ошарашенно моргает. «Это Мудан настоящая. Она все правильно говорит. Я уже в этом убедилась». Покровительница не могла бросить нашу Юнми в такую трудную минуту. Она должна была помочь. И она послала твоего дядю Юнсока сделать это. Мама с удовольствием смотрит на не знающую, что сказать на такое, дочь. Поэтому я и не волновалась. Гордо выпрямляясь, заканчивает рассказывать мама. «Я знала, что все будет хорошо». «Ну...» Опять не находя слов, мычит сынок и мямлет. «Ну...» «Я бы не стала так сильно надеяться на кого-то». Ты же сама говорила, что всегда нужно сперва надеяться на себя. Да, кивает мама. Правильно. Поэтому мы сегодня с тобой разбросаем соль, чтобы злые духи боялись даже к нашему порогу подойти. Цх, выдыхает сынок. Сноска: раскидывать соль по корейским верованиям это акт очищения дома от чего-то плохого или грязного. Конец сноски.